Глава восьмая Оставляя мертвых культистов позади, я выскочил на улицу. Меня немного беспокоили слова одного из них. Йотуг их прикончит. Кто такой этот Йотуг? Раз они говорили об этом с такой уверенностью, есть ощущение, что он по меньшей мере третьего шага, а может даже четвертого. В пятой я верил слабо, таких мастеров в наших краях по пальцам одной руки пересчитать. Они либо переходят во внутренние витки, либо бросают свое возвышение. По крайней мере, в разговорах с сестрой я не слышал, чтобы во внешних витках были воины выше первого шага девятой ступени. Это вершина, которую можно достичь в наших землях из-за малого количества энергии. Даже за всю жизнь они не накопят достаточно силы, чтобы прорваться до второго шага девятой ступени во внешних витках. И все же третий шаг – это серьезно. Реально ли с ними справиться человеку второго? Да, если он превосходит противника в опыте. Разрыв в техниках и силе не должен быть очень большим. Но есть ли этот самый опыт у Мии? У меня этого опыта хватит на армию, но тело... Пусть я сделал его крепче, немного освоился с координацией и движением, мое тело все еще остается самой большой слабостью. Звуки схватки неподалеку я услышал раньше, чем увидел, и поспешил на шум. Сестра сражалась сразу с двумя культистами, и к сожалению преимущество было далеко не на ее стороне. Ее левая рука кровоточила и безвольно болталась вдоль тела, в то время как правой сестра отражала мечом атаки противников. А ты хороша, дрянь, хохотал один из культистов. Надо прикончить ее так, чтобы тело было целым. Найду ему отличное применение, смеялся второй. Они играли с ней. Действуя слаженно и почти синхронно, сестра при всем желании не могла контратаковать, да еще с такой раной. «Ублюдки!» — прорычал я и скользнул в кусты неподалеку. «Хоть один плюс от моего тела. Я маленький, меня сложно заметить». Эта парочка так увлеклась схваткой, что, похоже, даже не использовала боевую медитацию и не заметила моего нападения. Поймав удачный момент, я взмахнул кнутом, и тот обвился вокруг руки атакующего Мию культиста. «Что?» — опешил он, а в следующий миг я дернул цепь, и та с хрустом отрезала тому руку. Заливаясь криком, культист отшатнулся, неверящим взглядом смотря на отсутствующую конечность. Второй тем временем уже поворачивался, замечая меня. «Что ж, ему уже хуже», — дернул цепь на себя, бросаясь вперед. Культист сделал прямой выпад, целясь мне в голову, но сразу видно, что он был не готов к схватке с таким маленьким противником. Уверен, что движение он оттачивал с расчетом на равного или превосходящего по комплекции врага. И все же полностью увернуться я не смог. Клинок чиркнул меня чуть выше виска, рассекая кожу, но я этого даже не заметил. Когда тебя каждый день разрывают на куски, свыкаешься с болью и учишься ее игнорировать. Зато я сумел подобраться практически вплотную и ударить в открывшееся слабое место — ногу. Впрочем, и противник оказался проворнее прошлых, и прежде чем я успел опутать конечность хлыстом, врезал коленом прямо мне в лицо. Блок закрылся руками в последний момент, но удар все равно был довольно жестким. «Как же мне не нравится снова быть слабым!» «Нейт!» — крикнула сестра. Меня подбросило в воздух и откинуло на несколько метров, и я все же приземлился на ноги. Руки жутко болели, гораздо сильнее, чем царапина на голове. Повезло, что я долго укреплял это тело, иначе этот удар переломал бы все кости. Но эта опасность лишь будоражила меня. Я уже и забыл, насколько это весело сражаться не на жизнь, а на смерть. «Щенок! Да как ты посмел!» Воскликнул тот, что избежал моей атаки. Однорукий тем временем достал что-то из пространственного кольца и закинул себе в рот. Скорее всего, это какая-нибудь лекарственная пилюля, что останавливает кровотечение и снимает боль. Но полностью прийти в чувство культисту не дала напавшая со спины сестра. К несчастью для нее, культист это заметил и парировал атаку подобранным мечом. Но теперь за Мию я мог не волноваться. Они с культистом были примерно равны по силам, но так было до того, как мужчина лишился ведущей руки. Меч в левой руке он держал плохо и не был способен применять уже отработанные техники, в отличие от сестры. Но я отвлекся. У меня и своих проблем в лице второго культиста хватало. И он однозначно был второго шага десятой ступени возвышения и вполне мог использовать какие-нибудь базовые техники, что, собственно, и продемонстрировал. Он скакнул ко мне, вновь атакуя мечом, и клинок словно раздвоился в момент удара. И любой из них мог быть настоящим. Пытаться отразить два у меня не вышло бы с моей скоростью и силами, а отразить один — это шанс 50 на 50. Нет уж, я так рисковать не собирался. Поэтому просто упал на спину, пропуская оба меча над собой. С моими маленькими габаритами это было невероятно просто. Перекатом ушел вправо, в то время как противник попытался на меня достать. Клинок вполне мог бы меня достать, но я выставил перед собой кнут. Меч высек сноб искр из зачарованного оружия, но не перерубил. Повезло. В этот раз я тоже ответил, пользуясь возникшей дистанцией и тем, что противник не успел полностью развернуться. Культист попытался отпрыгнуть назад, но не успел. Кончик кнута скользнул по его лицу рассекая щеку и глаз не стоит меня недооценивать пока он пытался прийти в себя я бросился вперед смещаясь вправо уходя в его слепую зону прыгнул одновременно скручивая кнут и в прыжке набросил его на шею <связь> <связь> я оказался у культиста на спине уперся ногами одновременно натягивая оба конца кнута и создавая импровизированную удавку <связь> хрипел он, попутно пытаясь ударить меня мечом вслепую. Один раз даже почти получилось, острие чиркнуло по плечу. «А как тебе такое?» Я влил в хлыст энергию, и тот стал источать алое сияние, а вместе с этим оборвался и хрип. Небольшое усилие, и голова культиста падает на землю, рядом грузно плюхается и его тело. Тут же обратился внутрь себя, проверяя, сколько энергии осталось, И с прискорбием отметил, что едва ли треть. Усиление и подпитка кнута сожрали очень много. Хотя чего я еще хотел от только что сформированного сосредоточия? Перевел я взгляд на старшую сестру и немного успокоился. Она стояла, тяжело дыша, над телом однорукого культиста. Похоже, лорд удачи сегодня на ее стороне. Но радость от ее вида тут же улетучилась из-за того, как именно она на меня смотрела шокированно, с опаской. «Нейт, как... как ты это сделал? Как вообще возможно, что...» «Ну да, я почти шестилетка с едва открывшимся сосредоточением. Последнее не делает тебя тут же сильным бойцом. Для этого нужны тренировки и очень много практики. То, как я дрался и двигался, ненормально для ребенка. И уж тем более кто-то вроде меня не должен убивать, не моргнув и глазом». «Я могу объяснить», — немного виновато улыбнулся я, и сестра что-то хотела сказать, но в этот момент мы оба ощутили невероятную жажду крови. Прежде чем я успел хоть что-то сделать, откуда-то сверху свалилась массивная фигура, приземлившаяся совсем рядом с сестрой. Стоит отдать и должное, ее тело среагировало практически на автомате. Она выставила перед собой меч, на который тут же пришелся удар массивной металлической дубины и одновременно попыталась отступить, но этого оказалось недостаточно. Сила и скорость были таковы, что меч разлетелся на множество осколков, а саму девушку отбросила на полтора десятка метров. Ее тело кубарем покатилось по земле, и больше она не поднялась. «Мия!» — закричал я, собираясь броситься к сестре, но вовремя себя одернул. Новый враг выпрямился и посмотрел прямо на меня своими белесыми глазами. «Возрожденный! Откуда тут вообще взялся возрожденный, да еще такой силы? До этого мне лишь в детских страшилках доводилось слышать о них. Особенно их любила рассказывать Хлоя, чтобы пугать меня. А теперь я столкнулся с ним лицом к лицу. Крупный, почти два с половиной метра ростом, с бледной, отдающей синевой кожей, с ничего не выражающим лицом и стеклянным пустым взглядом. Оживший мертвец, которого воскресил какой-то очень могущественный культист. Насколько же он силен? Третий шаг? Четвертый? Или он достиг пика, став мастером? В любом случае, он на порядок превосходит по силам старшую сестру и меня соответственно. Есть ли у меня хоть один шанс с ним справиться? Будь на его месте обычный практик, то я бы скорее всего сказал нет сила плюс опыт страшная комбинация но когда тебе противостоит враг воскрешенный с помощью запретных искусств то все становится иначе у этой твари нет опыта лишь сила а одной силы частенько бывает маловато да я смогу его прикончить «Эй, верзила я тут что испугался ребенка крикнул я привлекая его внимание и Верзила скакнул вперед. Быстро, даже слишком. Лишь благодаря тому, что примерно такой реакции я и ожидал, сумел отпрыгнуть в сторону. Возрожденный не сумел затормозить, пронесся мимо и врезался в стену дома неподалеку. Он зарычал и взмахнул своей массивной дубиной, снося стену. Видимо, ему не понравилось, что та возникла на пути. Что сказать, глупое создание. Сильное, но глупое. И в этом и был мой шанс. Я не мог противостоять ему напрямую, слишком уж большая разница в возвышениях, но, используя хитрость и знания, можно вывернуть ситуацию в свою пользу. Возрожденный, закончив со стеной, неторопливо направился ко мне, словно больше не опасаясь, что я куда-то убегу. «Значит, вот что за ее туг, о котором говорили те парни». Да, даже будь тут десяток бойцов, как Мия, вряд ли бы у них получилось его одолеть. Слишком неравные силы. Тут нужен мастер, воин, достигший максимального пятого шага на десятой ступени возвышения. Я взял трофейный кинжал и привязал его к концу такого же трофейного кнута. — Ну давай, здоровяк, посмотрим, из чего ты сделан, — ухмыльнулся я, начав раскручивать кинжал одновременно смещаясь в сторону. Вовремя. Возрожденный вновь ускорился, и на то место, где я только что стоял, обрушилась дубина, разворотив землю. Ух! Он быстрый на рывках, но при этом медленный на разворотах. Какая-то особая техника, что противник использовал, будучи живым? Вполне возможно. Пока он вытаскивал дубину из образовавшейся небольшой воронки, я метнул кинжал с привязанным кнутом, И тот попал возрожденному в руку, но... Кожу не пробил. Максимум чуток оцарапал. И это было скверным открытием. Я продолжал бежать, стараясь оказаться у нежити за спиной, попутно возвращая кинжал для новой попытки. Но, разумеется, он не стал давать мне такой возможности. Неторопливо обернувшись, он нанес размашистый горизонтальный удар, но уж слишком небрежно. Дубина пронеслась у меня над головой, лишь немного обдав порывом ветра, даже пригибаться не пришлось. Отступил, поспешив атаковать его сбоку. Я раскручивал цепь, нанося удар за ударом и попутно уворачиваясь от атак. Кружил вокруг, как делал это обычно с более сильными противниками, пытаясь истощить, но это плохая тактика против ожившего мертвеца, да и пробивной силы мне явно не хватало. Перекат перекат, раскрутить цепь и рубануть кинжалом на ее конце. У меня получалось. Медленно, но получалось. На теле противника появлялись все новые и новые раны, но проблема в том, что он мертвец. Если бы это был человек, то он бы уже истекал кровью. Радовало, что тварь не слишком умная. Она двигалась и действовала по определенным шаблонам, которые благодаря моему опыту было легко предугадать. Часто он просто колотил своей дубиной, желая попасть по мне и даже не пытаясь использовать технику. Тем временем я копил силы для решающего рывка. Собрал всю силу, что была, и влил энергию в оружие. Если все получится, то он станет гораздо менее опасным. Когда возрожденный в очередной раз бросился в атаку, я воспользовался этой возможностью и скользнул вниз, набрасывая кнут на его ногу. Я попытался повторить тот же трюк, что и с безголовым культистом. Если я отрежу ему ногу, это заметно уменьшит прыть возрожденного, а там и прикончить его будет проще. Кнут запылал демоническим пламенем, а я натянул его, что есть сил, пытаясь отсечь конечность, но я стал слишком самоуверенным. Кожа нежити слегка задымилась, но визуально я не заметил, чтобы Кнут хоть на немного погрузился в плоть. Он слишком крепкий. Эта мысль пришла с запозданием, а в следующий миг возрожденный дернул ногой. Я ничего не успел предпринять, лишь группироваться в воздухе, когда отправился в полет, что закончился болезненным приземлением. Похоже, что я отключился от удара, потому что, очнувшись, понял, что лежу у какого-то дома и есть предположение, что я влетел прямо в него. Чудо, что вообще сейчас дышу, но боль сильная и тяжело дышать, а это значит, что у меня как минимум сломаны ребра. Мутный взгляд заметил неподалеку какое-то движение и пришлось приложить усилия, чтобы сфокусироваться. Гребаный йотуг! Стоит, как ни в чем не бывало. Я думал, что первый удар был недостаточно сильным, что мои руки недостаточно крепки, но нет. Этот тип при жизни использовал какую-то технику укрепления тела, стальную кожу или что-то похожее. Отсюда и такой маленький урон, даже с демоническим оружием. Будь я хотя бы на третьем шаге, то все бы получилось, но с почти истощенным сосредоточением это изначально был провальный план. Я слишком расслабился, слишком много времени провел в окружении детворы, слишком размяк, и вместе с этим стал слишком самоуверен, обретя силу, способную сокрушить даже Рамуила. Спираль не любит самоуверенных гордецов. Да, учитель, я об этом практически забыл. Вначале я думал, что возрожденный пойдет ко мне, но вместо этого здоровяк развернулся и, размеренной походкой волоча дубину за собой, пошел по направлению к сестре. Нет, нет, нет, нет, на меня накатила паника, но... Разум должен оставаться холодным. Паника еще никому не помогала. Да, и вновь ваши уроки мне помогают, учитель. Морщась от боли, я приподнялся на одной руке, лишь сейчас заметив, что вторая сломана, причем где-то в плече. И тут мой взгляд упал на кинжал, тот самый, который я привязывал к кнуту. Сам кнут, похоже, разорвало, а вот кинжал уцелел и лежал в метрах двух от меня. И что толку с этого кинжала? я не смогу им пробить кожу возрожденного, и уж тем более в нынешнем состоянии. Я даже встать не могу, что уж». Но мысль оборвала едва заметное сияние камня в его навершии. «Верно. Камень. Почему я сразу об этом не подумал? Это оружие высасывает жизненную энергию из жертвы, аккумулируя ее в камне. Прямо сейчас внутри него как минимум несколько человеческих жизней» а может даже больше. Я отлично помнил, насколько страшен был хозяин пожирателя душ, как легко он исцелял даже самые тяжелые раны, используя жизненные силы. Но могу ли я его использовать так же? Не похоже, что этот камень отдавал энергию хозяину кинжала. Что если дело не в камне, а именно кинжале? Скорее всего, на него нанесены руны, что лишь поглощают жизнь» но смогу ли я использовать камень без кинжала? Да какая разница? Если я не сделаю хоть что-нибудь, Мия погибнет, а следом, скорее всего, и я. Эту тварь может и упокоят, но перед этим она прикончит еще очень много людей. Не для того я выживал два столетия в аду и убил Рамуила, чтобы сдохнуть от рук какого-то зомби. Нет, я его прикончу. Прикончу — А затем стану сильнее, войду во внутренние витки и найду учителя. И я пополз к кинжалу, игнорируя боль. Он, наконец, оказался в моих руках, и я постарался выдавить камень. Не вышло, тот слишком прочно сидел. Зато, присмотревшись внимательнее к рукояти, я действительно заметил демонические руны. Мне нужно что-то, чтобы выковырить камень из рукояти. Я закрутил головой и заметил простой камешек как раз подходящей формы. Схватил его и со всей силы ударил по рукояти, стараясь углом попасть прямо по драгоценности. И еще раз, еще. Возрожденный тем временем уже оказался рядом с сестрой, схватил ее за волосы и стал поднимать над землей. Нет, нет, нет! Еще удар, еще. Каменюка в руках развалилась от очередного удара, Но дело свое сделало. Наполненная жизненной энергией сфера выпала из обрамления и покатилась по земле. Я поймал ее, сжал в руках и без сомнений закинул себе в рот. концентрация с чистой энергии творит настоящие чудеса. Я ощутил, как в меня вливается огромный поток силы. Я пару секунд пытался его сдержать, а затем направил по недавно сформированным меридианам, попутно открывая узлы силы. Узел бесконечного меча. Узел танца на краю. Узел древесного спокойствия. Узел восхождения на гору. Узел легкой поступи. Узел беззаботной жизни. Ублюдки, сколько же людей вы погубили. Это сила. Тут энергия не пары человек, как я думал, а десятков. Я ощущал по меньшей мере три десятка оттенков энергии, текущей по меридианам. Раны исцелялись. А я поднял трофейный кинжал, и ногтем, используя хлещущую из меня энергию, выжег на рукояти две новые руны. Сестра очнулась и закричала, увидев перед собой монстра. Она попыталась использовать на нем какую-то рукопашную технику, но возрожденный даже не шелохнулся. Он лишь выше поднял трепыхающуюся Мию. Что бы он ни собирался с ней сделать, я этого не позволю теперь я мог использовать технику шагов скользящий ветер который научил меня Мирион. для нее нужны лишь узлы легкой поступи и восхождения на гору быстрый словно ветер я оказался рядом с ними одновременно направляя энергию в кинжал взмах и сияющий полутораметровый клинок без труда рассекает плоть возрожденного не смей трогать мою семью ми вместе с отсеченной рукой нежити упала рядом а я стремительно атаковал, на мгновение превращаясь в фантом. Возрожденный зарычал, размахиваясь своей дубиной, но мимо, я был слишком быстрым. Играючи, ускользнув от его удара, я взмахом клинка атаковал нежить, но монстр заблокировал атаку дубиной, и вот металл я перерубить не смог, лишь оставил на оружие лишь насечку. Возрожденный ударил в ответ, но я даже не пытался увернуться, а использовал охранительный покров. Сбоку от меня сформировался барьер из энергии, который поглотил большую часть удара. — И это все, на что ты способен? — зарычал я, бросаясь вперед. Янтарная техника демонического меча. Тысяча порезов. Рывок, взмах. И вот я уже стою позади возрожденного тяжело дыша. Кожа горит, внутренности горят от перегрузки. Но какая разница? ведь я победил!» Сияющий клинок исчез, превратившись в моих руках в обычный серебристый кинжал, а нежить позади просто развалилась на десятки мелких кусочков. Меня переполняла сила. Как же я соскучился по чувству свободы, что она дает! Но этот миг эйфории закончился полным отчаянием. Внутри меня словно что-то надорвалось, а затем я упал на колени, закашлившись кровью. «Это невозможно!» — тихо прошептала мия Крейн, видя, как ее младший брат с легкостью уничтожил возрожденного, что при жизни был по меньшей мере воином четвертого шага. Прямо на ее глазах этот маленький мальчик использовал незнакомую технику шагов одновременно обращая кинжал в духовный меч. Да такую технику могут использовать только мастера. Это было не духовное усиление, когда клинок заостряется за счет техники, а именно меч, сотканный из энергии, где кинжал выступал лишь рукоятью. Один взмах сияющим клинком и возрожденный, что внушал ужас, превратился в гору, разрубленного на мелкие кусочки мяса. Невозможно! он гений? Но даже если это было так, Мия никак не могла взять в толк, откуда мальчику известны подобные техники. Лишь в легендах настоящие гении создавали техники на ходу, с нуля, но на практике лишь мастера могут похвастаться таким. И то, чаще всего, это не уникальные техники, а вариации уже существующих. Те их просто дорабатывают и изменяют под себя. Но Нейт... При всем желании не мог прежде видеть духовный меч, чтобы понять, что это за техника. Даже сама Мия видела ее лишь однажды во время тренировки мастеров. Нейт стоял, тяжело дыша, и меч, что он сжимал в руках, погас, вновь превратившись в кинжал. Он запрокинул голову к небу, улыбнулся, но уже через секунду упал на колени, заливая землю, хлынувшей изо рта кровью. «Нейт!» Испуганно крикнула Мия и вскочила на ноги, сбрасывая оцепенение. «Нейт!» Она в два шага оказалась рядом с ним, но к тому моменту мальчик был без сознания. Коснувшись шеи, она прислушалась к пульсу, и тот был очень слабым. Нейт был при смерти. Что бы он ни сделал для получения той силы, теперь это его убивало. «Младшая ученица!» — послышался возглас позади и на миг дрогнувшая Мия расслабилась. Это было пятеро таких же учеников, но годом старше. У двоих были копья, остальные с мечами. «Младшая ученица, я, Эвун, третий год, докладываю, что тут случилось. Это ты звала на помощь?» «Да, тут... тут сектанты! Быстрее! У вас есть зелье жизни? Мой брат умирает!» «Ох!» — тут же опомнился один из учеников, и парой секунд спустя вытащила из пространственного кольца невзрачный сосуд. «Вот». «Спасибо», — искренне поблагодарила она его, быстро откупорила склянку и влила мальчику в рот. «Пей. Тебе нужно пить. Вот так. Вот так. Я не позволю тебе умереть после всего, что ты сделал. Держись. Пожалуйста». Когда я открыл глаза, то не почувствовал себя отдохнувшим. Напротив, казалось, что я долгое время тренировался, а затем просто рухнул без сил. Все тело болело, отдавалось неприятной ломотой, онемением и другими неприятными проявлениями. А еще я чувствовал какую-то странную пустоту. «Ох, он очнулся!» — это голос сестры. Я узнал его сразу. Сделав небольшое усилие, разлепил глаза, которые никак не желали открываться, а когда таки смог, то понял, что лучше бы этого не делал. Для начала в комнате находилась не только сестра, но и еще двое мужчин. Один примерно одного возраста с отцом, крепкий и сильный, с легкой сединой в волосах, а второй худой старик с длинной бородой, облаченный в белоснежную мантию. И именно последний стоял, склонившись надо мной и втыкая в мое хилое тело иголки. Акупунктура. Ох, блин. Не двигайся. Мягко, но вместе с тем терпящим возражением голосом сказал лекарь. По крайней мере, я решил, что он лекарь, раз занимается подобными практиками. Если я попаду не туда, то это плохо для тебя закончится. Ты меня понял? Да. Я почти не узнал свой голос. Хриплый, режущий слух. «Неужели я настолько сильно ранен?» «Не двигайся, Нейт. Доктор Вэй тебе поможет». Воспоминания о схватке с воскрешенным не радовали. Я перегрузил себя. Поглотил слишком много силы, которую мое тело просто не в состоянии выдержать. Была надежда, что с чистой жизненной энергией будет не так, как с демонической что скорость восстановления окажется достаточно быстрой, чтобы исцелять повреждения меридиан, но я ошибся. Сила была слишком велика, и теперь, прикрыв глаза, я обратился внутрь себя, сосредоточившись на сосредоточии, и... Ничего. Там была абсолютная пустота, не намека на спиральную энергию, а это могло значить только одно. Я выжег свое сосредоточие спалил меридианы потоком силы. «Идиот! Глупец! Мне хотелось закричать, разломать что-нибудь, но вместо этого я сделал глубокий вдох и погрузился в медитацию. Разум должен оставаться холодным. Паника еще никому не помогала. Я помню, учитель, даже спустя столько лет, я помню. Это не конец». «Я еще не сдался». «Значит, он сражался вот этим», — поинтересовался учитель эйлев у своей ученицы. Мия Крейн утвердительно кивнула. «Да, этот кинжал лежал рядом с ним». «Любопытно», — задумчиво произнес он разглядывая клинок сектантов в своих руках. Воин уже не в первый раз имел дело с работами культистов и по одному лишь виду сразу мог сказать, кому она принадлежит. Альянс Мясников, группа культов, что поклоняется Бартомату, демону тринадцатого нижнего витка, демону Резни, откуда и исходит данное название. Но несмотря на общего кумира, это целая группа независимых культов, что грызутся между собой. И этот кинжал принадлежал культу Федеса-Кровопускателя. И в то же время странно. Учитель, видишь эти руны? Он продемонстрировал выжженные на рукояти символы. Я о таких не знаю. Это должен быть кинжал, что поглощает души. Такие сектанты часто используют для жатвы, передавая собранную силу своему господину. Но камень отсутствует. А эти руны ломают суть заложенной конструкции. Я не знаю, когда точно они были нанесены, но одно точно — это было сделано гораздо позже создания самого кинжала. И мне интересно, Мия, мог ли их начертить твой брат? Руны? Откуда моему брату знать их? Девушка немного растерялась, но Элев хорошо ее знал и не сомневался в том, что она говорит правду. Ему шесть. Он даже спиральное письмо полностью не освоил. Что уж говорить про руническое. И тем не менее, по твоим словам, он использовал техники, которые не должен был, и убил возрожденного, которого даже ты, ученица второго года, не смогла победить. Как же он это сделал? Я... Думаю, я могу ответить на этот вопрос. К ним подошел лекарь Навер. Как он? Тут же поинтересовалась Мия. «Он...» «Говоря прямо, он плох. Жизни ничего не угрожает, но в остальном, увы, я вас сильно разочарую. Я полагаю, что он поглотил огромное количество энергии, достаточно чистой, чтобы это его не убило, и в то же время слишком большое для него». Он поглотил энергию камня души. Элиф показал лекарю кинжал с пустым гнездом. «Скорее всего...» — согласился лекарь. В обычной ситуации это должно было просто выжечь его изнутри, но он каким-то образом смог направить эту энергию, открыв узлы силы. — Невероятно! — охнула Мия. — Да, и впрямь. Полагаю, что в момент битвы он был по меньшей мере четвертого шага или даже мастером. Я бы сказал, что этот мальчик был настоящим гением, что рождается раз в сотни лет. Я не слышал, чтобы в таком юном возрасте создавали первое сосредоточие. По легендам, лорд-вершитель создал сосредоточие в семилетнем возрасте, припомнил Эллив, и на моей памяти это был самый ранний случай его создания. Даже те, кто создает его в девять лет, часто считаются гениями. То есть, мой брат-суперталант, который превзошел даже лорда-вершителя? Мия просто не могла в это поверить. — Возможно, — пожал плечами старый лекарь, — но теперь мы этого уже не узнаем. — Почему? — Я же говорю, твой брат поглотил слишком большую силу. Он выжег свое сосредоточие, а вместе с ним и меридианы. — Но ведь должен быть способ... — Мия, — одернул ее наставник, — ты же отлично понимаешь, что это значит. — Но он же... — Мне жаль. Лекарь склонился в поклоне. Он был гением, и мы его потеряли. Этот юноша больше никогда не сможет заниматься боевыми искусствами.